Облако тоже заставило Ранда потрудиться, только с третьего раза ему удалось надеть торбу на серого. «Нужен», — сказал лан он выпрямился с треножив своего жеребца. «Да, скакать они еще могут. Дай им волю, они помчатся изо всех сил. И еще быстрее, а потом упадут замертво от изнарения, которого и не почувствуют».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 это то о чем она говорила о нашей усталости ран потрепал облако по шее и уставился взглядом никуда, несмотря на то что она сделала для темаа ему как то не хотелось чтобы оседда использовалась его на нем свет так же как она позволила парому утонуть нечто вроде этого криво усмехнулся лан.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 «Нет», — сказала Морейн, отвечая на вопрос, который Ран прослушал. «Истинный источник нельзя вычерпать до конца, так же, как нельзя вычерпать реку мельничным колесом. Источник — это река, а Айс-Седай — водяное колесо». «И вы думаете, я могу научиться?» — спросила Игвейн. Она вся сгорала от нетерпения. Ран никогда не видел ее такой красивой и такой далекой от него. «Я могу стать айс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 что вести о них расходились повсюду. Войны, землетрясения, сметавшие с лица земли целые города. Ранд никогда по-настоящему не задумывался, что делают Айя. Судя по сказаниям, Айя были объединениями у аль которые все больше плели интриги и вздорили между собой, но все предания сходились в одном –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 «Те, кто выживает, часто становятся ну, в этой части мира, они могут стать мудрыми в своих деревнях». Айседай задумчиво помолчала. «Древняя кровь сильна в Эмондовом лугу, и древняя кровь поет». «В тот момент, как я увидела тебя, я узнала о твоем предназначении». Айседай не может не почувствовать присутствие женщины, способной направлять силу, или которая близка к своему преображению.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 И она несколько раз провела языком по губам. Это э, в нем есть сила? Ну, разумеется, нет, отрезала Марин. В предметах нет силы, дитя мое. Даже ангриал всего лишь инструмент. Это просто красивый голубой камень, но он может испускать свет. Давай. Руки и Гвин задрожали, когда Марин положила камень на кончике ее пальцев. Девушка попыталась было отдернуть ладони, но Айси Дай одной рукой удержала ее за запястье, а другой ласково коснулась щеки и Смотри на камень! — тихо произнесла Айси Дай. — Лучше так, чем не умела идти ощупью в одиночку. Поверь мне, освободи свой разум от всего постороннего, сосредоточься на камне, освободи свои мысли и ни о чем не думай. Есть только камень и пустота».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 гвеей и марей с отрешенными лицами пристально смотрели на камень Влезнула еще одна вспышка потом еще одна пока лазурный огонек не запульсировал в так биению сердца это морей это не гвен еще один последний слабый голубой проблеск и камень вновь стал простой безделушкой ранд затаил дыхание еще несколько мгновений гвеень продолжал осматриваться в маленький камень затем подняла взгляд на мары